«Садитесь и рассказывайте», — сказала княгиня Софья Васильевна своей искусной, притворной, совершенно похожей на натуральную улыбкой, открывавшей прекрасные длинные зубы, чрезвычайно искусно сделанные, совершенно такие же, какими были настоящие».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 что у него положительный талант, сказала она, обращаясь к Колосу. Как ей не совестно так врать Хмурис думал нехлюдов. Убедившись, что нехлюдов не в духе и нельзя его вовлечь в приятный и умный разговор,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 Княгиня Софья Васильевна поражалась верностью его суждений, пыталась защищать автора драмы, но тот же или сдавалось, или находило среднее. Нихлюдов смотрел и слушал, но видел и слышал совсем не то, что было перед ним.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 Во-вторых, что Колосов, выпив водки, вина, ликера, был немного пьян. Не так пьян, как бывают пьяны редко пьющие мужики, но, как бывают пьяны люди, сделавшие себе из вина привычку. Он не шатался, не говорил глупостей,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 — сказала она, указывая глазами на гордину окна, когда на звонок ее вошел красавец Лакей. — Нет, как не говорите, в нем есть мистическое, а без мистического нет поэзии, — говорила она одним черным глазом, сердито следя за движениями Лакея, который опускал гордину.